Здесь были лорды и леди, люди в красивой одежде и даже несколько пастухов. Но у некоторых был отсутствующий взгляд. Они выглядели как книга с картинками, спрятанная у нее в спальне. Книга была сделана из твердого картона и довольно потрепана поколениями детей болитов. На каждой странице были нарисованы люди разных профессий, и каждая была разрезана на четыре части, переворачивающиеся независимо друг от друга. Главное во всем этом было то, что скучающий ребенок мог переворачивать части страниц и менять вид человека. Так можно было получить голову солдата на груди пекаря, одетого в женское платье и в башмаках фермера. Тифани никогда не было настолько скучно. Она полагала, что даже тем, кто, проводит всю жизнь плюя в потолок, никогда не было настолько скучно, чтобы провести с этой книгой хотя бы пять секунд. Люди вокруг нее выглядели так, как будто вышли из этой книги или собирались на маскарад в темноте. А один или два из них кивнули ей, когда она шла мимо. Но никто не казался удивленным от того, что видит ее. Она поднырнула под круглый, намного крупнее, чем она, лист и снова вытащила жаба. — Что? Здесь так холодно! — сказал жаб, сжимаясь на ее ладони. — Холодно? Жарко, как в печке! — Здесь только снег! — сказал жаб. — Спрячь меня, я замерзаю! Минутку, подумала Тифани. Жабы видят сны? Спросила она. Нет. О, значит здесь не по правде жарко? Нет, тебе только так кажется. Пст! раздался голос. Тифани спрятала жаба и задалась вопросом, надо ли оборачиваться. Это я, сказал голос. Тифани развернулась к кусту к высотой в два человеческих роста. Это хоть небольшое прикрытие... — Ты с ума сошла? — спросили Маргаритки. — Я ищу своего брата, — резко сказала Тифани. Ужасного ребенка, который все время ноет из-за конфеток? Длинные стебли разошлись, выскочил Роланд и присоединился к ней под листом. Да, она отодвинулась подальше и почувствовала, что только сестра имеет право называть брата, даже такого, как Вентвард, ужасным. И грозит уделаться, если останется один? Спросил Роланд. Да, где он? Это твой брат, липкий такой. Я сказала тебе. И ты серьезно хочешь его вернуть? Да. Почему? Он мой брат, подумала Тифани. Далось ему это, почему? Потому что он мой брат. Теперь скажи мне, где он? Ты действительно уверена, что сможешь выйти отсюда? Конечно, солгала Тифани. И ты... «Сможешь взять меня с собой?» «Да». Если не с уверенностью, то с надеждой ответила Тиффани. «Ладно, я позволяю тебе сделать это», расслабившись, сказал Роланд. «О, ты позволишь мне, не так ли?» сказала Тиффани. «Слушай, я не знал, кто ты такая», сказал Роланд. «В лесу всегда есть странные вещи. Потерянные люди, обрывки снов все еще лежат вокруг». «Ты должна быть осторожной, но если ты действительно знаешь путь, тогда я должен вернуться прежде, чем мой отец начнет волноваться». Тифа не почувствовала, как началось ясномыслие. Она сказала, «Не меняй выражение лица, только проверь». «А как долго ты здесь находишься?» – аккуратно спросила она. «Уточни». «Ну, ладно, освещение не сильно изменилось», – сказал мальчик. Кажется, я здесь несколько часов, может, день. Тифани попыталась приказать своему лицу не менять выражение, но это не сработало. Глаза Роланда сузились. — Я прав, не так ли? — спросил он. — А почему ты спрашиваешь? — отчаянно спросила Тифани. Потому что в дороге это чувствуется немного дольше. Я захотел есть два или три раза и был... «Ну, ты знаешь, дважды таким образом. Я не могу быть здесь слишком долго. Но я делал разные вещи. Это был занятный день». Его голос затих. «Ты прав», — сказала Тифани. «Время здесь идет медленно. Это было немного дольше». «Сто лет? Не говори мне, что сто лет! Случилось что-то волшебное». И я пробыл здесь сто лет, да? Что? Нет, а, почти год. Реакция мальчика была странной. На сей раз он выглядел действительно напуганным. О, нет! Это хуже, чем сто лет. Почему? Изумленно спросила Тифани. Если бы это было сто лет, меня не наказали бы, когда я вернусь домой. Ха, подумала Тифани. Я не думаю, что это случится, сказала она громко твой отец был очень расстроен. Кроме того, это не твоя ошибка. Тебя украла королева. Она колебалась, потому что его выражение лица говорило именно об этом. Было так? Это была прекрасная леди на лошади с бубенцами на сбруе. И она проскакала мимо меня, когда я охотился. Она засмеялась, а я подхлеснул свою лошадь и погнался за ней. И он затих. Это, вероятно, не было хорошим решением, сказала Тифани. Здесь неплохо, сказал Роланд. Это только держит, изменяется. Двери повсюду. Я имею в виду проходы в другие места. Его голос опять затих. Начни сначала, сказала Тифани. Сначала это было прекрасно, сказал Роланд. Я думал, что это было... «Знаешь, приключение. Она накормила меня трюфелями. «Ну и как они?» спросила Тифани. «В ее словаре не было такого слова. Это что-то вроде требухи?» «Я не знаю. Что такое требуха?» «Селезенка или вымя?» сказала Тифани. «Я думаю, это не очень хорошее название». Лицо Роланда покраснело от усиленных размышлений. «Это больше похоже на Нугу». «Хорошо, продолжай» сказала Тифани. «А потом она сказала, чтобы я пел, танцевал, прыгал и играл», сказал Роланд. «Она сказала, что это то, что всегда делают дети. А ты?» «Что я? Я что, идиот? Мне уже двенадцать, знаешь ли?» Роланд поколебался. «На самом деле, если то, что ты говоришь, правда, мне уже тринадцать». «А почему она хотела, чтобы ты прыгал и играл?» спросила Тиффани, вместо того, чтобы ответить «Нет, тебе все еще двенадцать, а ведешь ты себя так, как будто тебе восемь». «Она только сказала, что так обычно и делают дети», ответил Роланд.